Глава четвертая. Этой ночью мы с Чарли почти не спали. Разговаривали, делились эмоциями. Я впервые пожаловалась ей на Александра. Рассказала о своих чувствах, а она плакала на моем плече из-за отказа Марка. К утру отчаяние, как это часто бывает с разбитым сердцем, переросло в злость. И мы обе проснулись с мыслью «А не пошли бы они все куда подальше?» За завтраком вели себя отстраненно и холодно. Впрочем, парни тоже были без настроения. Разговор не клеился даже с помощью Хиллари. Мы избегали смотреть друг на друга и продолжали злиться. До оговоренного Лукрецким времени, пяти вечера, мы сидели по своим комнатам. — Ты же не избавилась от духов Риты? — внезапно спросила Чарли. — Нет, но, наверное, стоило бы, — ответила я. — Не надо. У меня есть идея. Злорадно протянула подруга. «Идея отомстить?» заинтересовалась я. «Да». Чарли тоже мстительно сощурила глаза. «Я сейчас так зла, что готова на многое». «Я тоже хотела ее проучить». «Позволь это сделать мне», перебила Чарли. «Душа требует мести. И пусть это будет не виновник всех моих бед, то хотя бы это мерзкая Рита». «Но учти, я в стороне не останусь», предупредила я. «Дело честь «Идет!» — и Чарли протянула мне ладонь, по которой я сразу хлопнула. «Действуем заодно!» В академию мы вернулись незадолго до ужина. Как и прежде, молча разошлись, не глядя друг на друга. Я и Чарли еще заглянули в медкрыло, чтобы проведать Ская. Но, оказалось, его уже отпустили. «Температуры нет, состояние заметно лучше. Отправил его долечиваться в общежитие», — сказал нам доктор. Организм молодой, крепкий, быстро идет на поправку. Это была хорошая новость. И мы с Чарли решили попозже зайти уже к самому Скаю, справиться о его здоровье. А пока нас ждал ужин и месть рите «Что ты делаешь?» — спросила я, когда подруга открутила крышечку моих же духов. Они были без пульверизатора, и флакончик откупоривался одним легким движением. «Сейчас увидишь!» Она достала какой-то порошок. Это измельченные, высушенные экскременты ушастой крысы. Когда напитываются жидкостью, воняют жутко. Никакие духи не перебьют этот запах. Подруга хихикнула. Несколько дней от них надо отмываться. Сейчас я их смешаю с твоими духами, и мы преподнесем их нашей активистке. Чарли сделала все ловко и быстро, пока порошок не успел раствориться и не испортил нам воздух в комнате. Теперь можно идти на ужин сообщила она, пряча флакончик в карман. В столовой наша компания по-прежнему сидела порознь. Марк за одним столом, Александр за другим. Ну, а мы с Чарли за третьим. С Кая не было видно. Скорее всего, он еще отлеживался в своей комнате, а вот Рита... Она со своими подружайками заняла один из дальних столиков, и их взгляды то и дело летели в нашу сторону. «Пытаются найти на тебе следы порчи!» хмыкнула Чарли. Думаю, Рита теряется в догадках, почему ты до сих пор не покрыта пятнами. Я тоже на это злорадно усмехнулась. Когда с десертом было покончено, мы с Чарли неспеша направились к столику Риты. Та при нашем появлении слегка напряглась, видимо, почувствовала неладное, но улыбку из себя выжила. «Привет! Как съездили отдохнули?» «Чудесно!» — ответила Чарли. «Отлично провели время!» — поддакнула я. «Вот только...» «У нас проблемка!» Подруга елейно улыбнулась. «Духи твои бракованные оказались. Придется оформить возврат. Извини». И пока Рита не успела сообразить, быстро открыла флакон и выплеснула ей прямо на макушку. От запаха, который тотчас стал расползаться по столовой, заслезились глаза. Подруги Риты закашляли, за соседними столиками стали зажимать носы, а мы с Чарли, сдерживаясь из последних сил, чтобы не сделать то же, развернулись и пошли прочь. «Жаль, что магия Алаев не распространяется на них же», — громко произнесла Чарли якобы мне, но так, чтобы слышала и Рита. «А то бы и ректор этим заинтересовался. Впрочем, он и без того об этом может узнать. А за повторное нарушение запрета вылет из Академии». «Не будем уподобляться некоторым», — отозвалась я также громко. «Дадим им еще один шанс. Ну а если эти некоторые не успокоятся, тогда уж пусть не обижаются». «Все по справедливости!» Чарли все же обернулась и послала ехидную улыбочку Рите. «Боже, какая гадость!» Сказала я, когда мы выбежали на свежий воздух. «Это ужасная вонь! Откуда у тебя этот порошок?» «Купила когда-то в Элиосе, но ни разу не использовала. Мне это чудесное средство рекомендовали для роста и блеска волос», смеясь, ответила подруга. «Но потом я узнала, какой у него запах и не смогла обмазать им волосы». «Значит, мы все же сделали доброе дело Рите и ее волосам?» — ухмыльнулась я. «Видишь, какие мы хорошие?» Чарли продолжала веселиться. «Злодейки из нас никак не выходят». «Это должно быть врожденное». Я тоже засмеялась. Но удовлетворение я все же получила. «И я!» — кивнула подруга. «Фух! Если честно, мне даже немного полегчало на душе. Сделал гадость на сердце радость». Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но полностью с тобой согласна. Мы с Чарли переглянулись и снова прыснули со смеху. О том, что случилось дальше с Ритой, мы узнали от других студентов, с которыми приятельствовали. С их слов она покинула столовую почти сразу за нами, сбежала к себе в общежитие и весь вечер провела в ванной, пытаясь смыть с себя духи. Но, как и предполагала Чарли, избавиться от этого запаха было просто невозможно поэтому на следующий день ее не было ни видно, ни слышно. Она даже в столовую из комнаты не выходила, прикинулась больной. Благо, еще оставалось несколько дней каникул. Ну, а мы почти с самого утра получили сообщение от Лукрецкого. В двенадцать в моем кабинете. «Я так понимаю, начинается». Чарли принялась нервно грызть ноготь, забыв о своем маникюре. «Я не хочу, не хочу. Еще и Марк будет там, демоны». «Да уж», — вздохнула я, тоже не испытывая никакого желания туда идти и вообще все это начинать. Я не чувствовала в себе ни запала, ни геройства встречаться лицом к лицу с главным злодеем всего Альянса и тем более пытаться его победить. У меня вообще до сих пор не укладывалась мысль, что это все происходит со мной. Точно сон, наваждение, фильм. И только воспоминания о родителях давали мне силы хоть как-то принимать это. и надежду что у меня все получится, и это будет не зря. Когда мы вошли в кабинет Лукрецкого, все парни уже были там, даже Скай. Марк и Александр сидели далеко друг от друга. Неужели до сих пор не разговаривают между собой? Скай выглядел немного бледным. Иногда покашливал в кулак, но в целом его состояние было заметно лучше. Он кивнул нам при нашем появлении и чуть улыбнулся, конечно, больше поглядывая на Чарли. Подруга демонстративно села на свободный стул около Александра, еще дальше, чем он от Марка. Я же, наоборот, заняла место между Марком и Скайем, игнорируя Александра. Напряжение в комнате усилилось, и это, кажется, заметил Лукрецкий. Он обвел нас всех внимательным взглядом, поинтересовался. «Хорошо отдохнули?» «Да», — вскинув подбородок, ответила Чарли. «Вполне», — поддержала ее я. «Нормально», — ответил в сторону Александр. «Рад был повидать родителей», — натянут улыбнулся Марк. Лукрецкий медленно кивнул, спросил еще у «Как самочувствие?» «Почти здоров», — отозвался тот снова Кашлинов. «Это прекрасно», — протянул Роберт, вновь пробегая по нам взглядом. «Значит, вы готовы к нашим делам и тренировкам?» — А вы нам разве не расскажете, что вообще от нас требуется? — спросил Марк. — Вы же обещали посвятить нас в ваш план после праздников Всему свое время, Марк, всему свое время. Лукрецкий задумчиво потер подбородок. — План еще корректируется, доводится до совершенства. Но совсем скоро вы о нем узнаете. Чуть-чуть терпения. А пока... Я хотел бы, чтобы вы активно начали тренировать свои главные способности в реальных условиях. Начнете уже завтра. С самого утра. И у вас у каждого... Почти у каждого будет наставник. Скай, ты завтра отправляешься с профессором Роуэнсом в террай. в «ВТеррай?» Марк удивленно повел бровью. Мое сердце тоже встрепенулось, когда я услышала о родном мире. Скай же, напротив, стал еще более сосредоточенным. Кивнул. — Хорошо. Но зачем? Надо с собой что-то брать. — Нет, брать ничего не надо. В остальном узнаешь все на месте. Марк, ты идешь с Эленой Таркис в Ливерию. — Ну вот! — Марк манерно закатил глаза. — И зачем оттуда возвращался? — Ничего. Ты отправишься в место, которое далеко от твоего дома. Так что новые впечатления гарантирую. — Сказал на это Роберт. — Чарли? — Да. Подруга взволнованно подобралась, переплела пальцы в замок. — Твой наставник — Каролина Роу. Вы отправитесь с ней в Шагрест. Краска сразу схлынула с лица Чарли. Погасла и улыбка на лице Марка. — В чем дело? — тут же уловил их настроение Роберт. — Это ведь твой дом, Чарли. — Все в порядке, — быстро ответила Чарли. — «Я просто подумала, что, попав туда, не смогу увидеть родителей, наверное». «Ты права. Не сможешь. Пока, во всяком случае». Лукрецкий с сожалением покачал головой. «Александр». Он глянул на сына. «Ты пойдешь со мной. Куда? Решим завтра». Жилваки на лице Алекса дернулись, но он промолчал. «Диана». «Подошла моя очередь, и я занервничала». Ты останешься в Академии и займешься тренировкой с профессором Цвиком. — Ох, нет, только не Цвик. Я же умру от его занудства.